А истине славная историк. — Лучше пробраться сейчас в мою каюту, — сказал я, осторожно пускаясь в путь. — Мой двойник последовал за мной. Наши босые ноги ступали бесшумно. Я впустил его неслышно, запер дверь и, разбудив второго помощника, вернулся на палубу ждать смену. — Пока никаких признаков ветра, — заметил я, когда подошел помощник. — Да, сэр, никаких, — подтвердил он сонно своим хриплым голосом, без особого почтения и с трудом подавил зевок. — Только за этим вы и должны следить. Распоряжение вы получили? — Да, сэр. Я прошел раз-другой поюту и только тогда спустился вниз, когда он занял свой пост, став лицом вперед и облокотившись на ванты Бизани. Снова донеслось до моего слуха мирное похрапывание старпома. Лампа в кают-компании горела над столом, где стояла ваза с цветами, знак внимания со стороны купца, поставлявшего провиант на наше судно. Последние цветы, какие нам суждено было видеть, по крайней мере, в течение трех месяцев. С бимса свешивались две связки бананов, симметрично, по обе стороны кожуха Поста. На судне все было, как и раньше, за исключением того, что две пижамы его капитана находились в употреблении одновременно. Одна неподвижно застыла в кают-компании, другая притаилась в капитанской каюте. Здесь надо упомянуть, что моя каюта по форме напоминала латинскую букву L. Дверь открывалась в короткую часть буквы. Налево помещалась кушетка. Направо койка, письменный стол и стол с хронометрами стояли прямо против двери. Открыв дверь, нельзя было увидеть все комнаты. Та ее часть, какую я называю длинной или вертикальной частью буквы, была скрыта от входящего, если только не пройти сразу дальше. Там стояло несколько ящиков, на них возвышался книжный шкаф. На крючках висела кое-какая одежда толстая куртка, фуражки, клеенчатое пальто. В конце этой части каюты была дверь, ведущая в мою ванную. В нее можно было войти также и прямо из кают-компании, но этой дверью никогда не пользовались. Таинственный пришилец успел обнаружить преимущество этой своеобразной формы. Каюта была ярко освещена большой лампой, висевшей на медных кольцах над моим письменным столом но его я нигде не видел, пока он не показался из-за в дальнем конце. — Я слышал, как рядом кто-то двигается, и поскорее зашел сюда, — прошептал он. Я отвечал также тихо, вряд ли кто войдет сюда, не постучав и не получив разрешения. Он кивнул головой. Лицо у него было худое, и загар сошел с него, словно он перенес тяжелую болезнь. И неудивительно. Как я узнал, его держали под арестом в каюте в течение семи недель. Но в глазах и выражении лица не было ничего, что говорило бы о болезни. В действительности он ничуть не был на меня похож. Однако, когда мы стояли бок о бок, наклонившись над моей койкой, издвинув наши темные головы спиной к двери, тот, кто осмелился бы приоткрыть ее, мог бы насладиться жутким зрелищем, капитан шепотом разговаривает. «Со своим вторым я. Но все это не объясняет мне, каким образом вы прицепились к нашему трапу!» Осведомился я еле слышным шепотом, когда он закончил рассказ о дальнейших событиях на борту Сифоры, разыгравшихся после шторма. «У меня было время обдумать все это многократно до того, как мы заметили мы с Явы. Шесть недель мне ничего другого не оставалось делать». Только по вечерам меня на часок выпускали на шканцы для прогулки. Он сложил руки на краю моей койки и глядел прямо перед собой в открытый иллюминатор. И я отчетливо мог себе представить напряженную работу его мысли за эти шесть недель, упорный, но не очень-то спокойный процесс, на какой я лично был бы совершенно не способен. По моим расчетам, должно было стемнеть до того, как мы... «Приблизимся к земле», — продолжал он так тихо, что я вынужден был напрягать слух, хотя мы стояли рядом, почти касаясь друг друга. Я попросил позвать капитана. Старик выглядел совсем больным всякий раз, как приходил ко мне. Казалось, он не мог смотреть мне в лицо. Вы знаете, ведь тот самый Фок спас судно. Оно сидело слишком глубоко, чтобы долго держаться без парусов, а заставил поднять Фок я. Старик пришел. Войдя в мою каюту, он остановился у дверей, смотрел на меня так, словно уже видел веревку вокруг моей шеи. Я в упор сказал ему, чтобы не запирали дверь моей каюты в ту ночь, когда судно войдет в зонский пролив. Берег Явы должен был находиться тогда на расстоянии двух-трех миль от мыса Аньер. Больше мне ничего не было нужно. Однажды, Я получил приз за спортивные состязания по плаванию в Конвей. — Этому можно поверить, — прошептал я. Одному богу известно, зачем они запирали меня каждую ночь. Стоило посмотреть на их лица. Казалось, они боялись, что я буду разгуливать по ночам и душить людей. Разве я убийца? Похож я на такого? Да ведь тогда он бы не осмелился войти в мою каюту. Вы скажете, что я мог... Отшвырнуть его в сторону и выскочить было уже темно, но не, и у меня были основания не взламывать двери. Они сбежались бы на шум, а я не хотел впутываться в новую историю. Во время драки могло произойти еще одно убийство, ведь я стал бы ломать дверь не для того, чтобы меня загнали обратно. Он отказал мне, и вид у него был совсем больной. Он боялся своих людей. Боялся второго помощника, с которым плавал много лет старого седого Вруна, и его Стюарт плавал с ним, черт знает сколько времени, лет семнадцать, если не больше, закоренелый бродяга, ненавидевший меня как чуму, за то только что я был старшим помощником. Знаете, на Сифоре ни один старший помощник не выдерживал больше одного плавания. Эти два старика заправляли судном. И чего только не боялся шкипер. Нервы его никуда не годились после того шторма, какой мы выдержали, боялся суда, а, быть может, и своей жены. О да, она была на борту. Но вряд ли она вмешалась бы в это дело. Она была бы рада спровадить меня с судна. Печать кайна, видите ли, а я готов был уйти и скитаться по земле, и это достаточная расплата за такого Авеля. Но, как бы там ни было, А он не хотел меня слушать. — Это дело должно идти своим порядком. Здесь я являюсь представителем закона. Он дрожал как лист. — Значит, вы не хотите? — Нет. — Ну, я надеюсь, вы в состоянии будете спать после этого, — сказал я и повернулся к нему спиной. — Я удивляюсь, как можете спать вы! — крикнул он и запер дверь. Признаться мне уже не спалось.